А уж с копытными животными эти птицы водят самую настоящую дружбу. Они часто сопровождают стадо на пастбище, вылавливая спугнутых животными насекомых. Стрижи и ласточки ловят насекомых только в воздухе, поэтому весной они прилетают к нам позже других птиц, к началу лета насекомых. Осенью же, когда насекомых становится все меньше и меньше, летуньи и говоруньи улетают раньше многих других насекомоядных птиц, Иногда уже в начале, середине августа. Гнезда ласточек долго остаются пустыми, Лишь в сильные морозы в них появляются квартиранты, Вездесущие, бойкие и дрочливые воробьи. И невольно вспоминаются стихи Майкова. «Взглянул по привычке под крышу, Пустое гнездо под окном, В нем ласточек речи не слышу, Солома обветрилась в нем». А помню я, как хлопотали две ласточки, строя его, Как прутики глиной скрепляли и пуху таскали в него, Как весел был труд их, как ловок, Как любо им было, когда пять маленьких быстрых головок Выглядывать стали с гнезда. Где же зимуют ласточки? И вообще, куда деваются многие птицы с наступлением холодов? В древние и средние века мало что знали о перелетах птиц. Замечали только, что осенью они куда-то исчезают, а весной появляются опять. Строились различные догадки, полагали даже, что многие птицы улетают зимовать на Луну. Кукушка превращается в ястреба, а грач — в ворону. Даже Аристотель... Мудрейший из ученых античности, считал, что скворцы, дрозды и ласточки на зиму прячутся в дупло деревьев. Выдающийся шведский натуралист Карл Линней, прославившийся своей классификацией животных и растений, всерьез заявлял, что ласточка осенью погружается в воду, весной же выходит из нее. В конце XVIII – начале XIX века картина стала проясняться. Первое вещественное доказательство, что птицы улетают зимовать и притом довольно далеко, в Африку, была получена в 1822 году, когда в Германии поймали аиста, шея которого была пронзена стрелой африканской по происхождению. Но лишь кольцевание позволило, начиная с 90-х годов XIX века, совершенно точно установить, куда и как летят перелетные птицы, ушедшие лето искать. А таких птиц не так уж мало. Примерно одна пятая всех существующих на земле пернатых. Десять миллионов из них побывали в руках человека и носят на лапках соответствующее удостоверение — кольцо. И по крайней мере сто тысяч птиц, пойманных вторично, вернули их биологам, которые благодаря кольцам смогли нанести на карту маршруты птичьих перелетов. И вот оказалось, что ласточки, окольцованные в Рязанской области, как и скворцы, жаворонки, дрозды, синицы, мухоловки, пеструшки, летят в Египет и другие страны Африки, в Сирию, Ливан, Израиль, в Южную Азию. Ласточек из Калининградской области встречали в Южной Родезии, и даже близ Кейптауна, у южной оконечности африканского континента. Но как бы ни было тепло и привольно на чужбине, перелетные птицы никогда не забывают дорогу домой, куда они спешат, едва почувствуют приближение весны. Пробуждающийся в конце зимы сложный инстинкт размножения влечет их на родину, где они будут устраивать гнезда и выводить птенцов. Поэтому читатель, который встретит у Жуковского стихотворение «Птичка», где сказано «Птичка летает, птичка играет, птичка поет. Птичка летала, птичка играла, птички уж нет. Где же ты, птичка, где ты, певичка? В дальнем краю гнездышко вьешь ты, там и поешь ты песню свою». Пусть имеет в виду, что поэт здесь допустил явную, хоть и простительную для того времени, ошибку. Ведь перелетные птицы, отлетающие от нас на зиму, не выводят в местах зимовья птенцов, как бы там ни было тепло и хорошо. И лишь к концу зимы у них пробуждается инстинкт размножения, который влечет их обратно в родные места